Глава 27. Пампелунский монастырь. Мы знаем, что Эндемо последовал за Олимпио в день его отъезда, для того, чтобы препятствовать его намерениям и, если возможно, убить его. Мнимый герцог, потерявший все свое состояние из-за мотовства и благодаря своему слуге Джону, от которого наконец избавился, не предчувствовал, что бычоки, которого он считал своим другом и покровителем, только воспользовался им для устранения Олимпио. По ту сторону пограничного города по, откуда нужно было ехать в дилижансе, Эндема был уже так близко от Дона Агуада и его слуги Валентино, что их разделяло только несколько миль. Между тем, как Олимпио, побуждаемый нетерпением, щедро платил, чтобы ехать скорее, мнимый герцог также не скупился, желая нагнать своих врагов. Переезд через Пиренеи был труден и небезопасен, но Олимпио не мог предположить, что презренный плут, бывший часто для Долора с предметом страха, опять находится около него и намерен препятствовать ему спасти любимую девушку. Пампелунский монастырь был целью их путешествия. В Пампелуне не менее 14 монастырей, большая часть из них находится внутри городской стены. Францисканский же монастырь, окруженный древними красновато-бурыми стенами, лежит в четверти мили от города у сосновой рощи, от которой отделяется непринадлежащим монастырю домом, расположенным на большой дороге в Пампелуну. В этом мрачном древнем строении грязно-сероватого цвета была гостиница Гранада, где путешественники могли найти ночлег и подкрепляющие напитки. Говорят, что этот дом построен в 13 столетии, и что вдова короля Генриха I, бежавшая со своими детьми во Францию, скрывалась здесь некоторое время. Говорят также, что несколько лет спустя, когда в Помпеилуне началась резня, многие французы, спасаясь в гостинице Гренада, погибли в ней необъяснимым образом. Широкая входная двери и окна были с остроконечными сводами. Толстые стены обрушились в некоторых местах. Несколько массивных каменных ступеней вели к двери, через которую входили в коридор. Отсюда поднимались по старинной крутой лестнице в комнаты для приезжающих, а направо в жилые комнаты хозяина. Через несколько дней после отъезда Эндема в сумерке три человека шли вдоль монастырской стены, направляясь к гостинице Гренада, нижний этаж которой был освещен. Однако с улицы нельзя было видеть комнату гостиницы, потому что окна были закрыты толстыми грязными занавесками. Двое из идущих людей были монахи с низко опущенными капюшонами, третий же был в плаще и в испанской остроконечной шляпе. Поднимаясь по каменным ступеням гостиницы, они тихо разговаривали, а потом оглянувшись во все стороны, убедились, что на большой дороге больше никого нет. Взойдем, честные братья, и за бутылкой хереса поговорим о нашем деле", сказал господин в остроконечной шляпе. Мы должны поспешить я уверен что обожатель сеньоры и его слуга в эту же ночь приедут сюда а до тех пор я желал бы покончить с вами дело Еще одно благородный дон, — сказал старший из монахов чем вы докажете что вы действительно тот за которого вы себя выдаете? извините мою осторожность я уже не так молод чтобы доверяться каждому незнакомцу Я не осуждаю вас за эту осторожность, честный отец, возразил Мирянин, вынув из кармана бумагу и подавая ее монаху. Из этих бумаг вы увидите, что я действительно герцог Медина, поспешивший к вам по поручению высоких лиц, чтобы предостеречь вас и погубить дерзкого человека, желающего освободить синьор. Я узнаю подпись. Это та самая, по которой мы должны были тогда увести сеньору из По, — сказал старший монах, поднося бумагу близко к глазам. Посмотри ты ее, брат Антонио, обратился он к молодому монаху, передавая ему бумагу. Для меня достаточно, если ты удостоверился, брат Бернандо, — возразил молодой монах. Значит, мы можем войти и за бутылкой вина переговорить о деле? сказал Мирянин, сложив бумагу и спрятав ее в карман. Это был Эндема. Оба монаха приняли его приглашение и поднялись с ним по каменным ступеням. Потом все трое вошли в гостиницу, которая была совершенно пуста, что побудило Эндема и монахов обменяться довольными взглядами. Освещенная комната была велика. Архитектура всего дома свидетельствовала о его древности. Возле четырёхугольных выбеленных столбов, поддерживающих своды, стояли старые неуклюжие столы и старинные стулья с высокими спинками. В глубине комнаты была ниша с низкой дверью в соседние комнаты. Перед этой нишей стоял длинный накрытый стол. На нем были расставлены стаканы, бутылки и блюда с любимым испанским кушанием пухэро смесью нескольких сортов говядины, овощей и сухих бобов. Когда три посетителя подошли к стоявшему у столба столу, в нише показался хозяин гостиниц. Это был человек среднего роста с черной бородой, бледно-жёлтым лицом и беспокойными проницательными глазами. Он имел угрюмый недоверчивый вид, однако дружелюбно улыбнулся, увидев двух знакомых монахов. При этом он окинул быстрым взглядом третьего гостя. «Мое почтение, честные отцы", сказал он глухим голосом. "Принесите нам бутылку хереса", крикнул Эндема по-испански. "Вы приказываете, и я повинуюсь", отвечал он по обычаю всех испанских хозяев. Посетители заняли места и сдвинули тяжелые стулья. Монахи откинули капюшоны, Эндема снял шляп. Он был несколько похож на хозяина, Оба они имели испанский тип лица низшего класса, на котором лежала печать порока. Хозяин принес вино и три стакана. Послушайте, мой друг, сказал ему эндема. Вы окажете нам услугу, если понаблюдаете за большой дорогой, пока мы будем опустошать эту бутылку. Мы не желаем, чтобы другие гости застали нас врасплох». Я исполню ваше приказание, сеньор». отвечал хозяин, и честные отцы в крайнем случае он замолчал и вопросительно взглянул на монахов, как бы зная, что не должен продолжать. Идите и окажите нам услугу, прервал его старший монах, желая прекратить всякий разговор. Хозяин оставил комнату и вышел из дома. Не думаю, чтобы они приехали теперь. По моим расчетам, они должны быть здесь через несколько часов. сказал эн монахом, наполняя стакан золотистым вином. "Не этот господин глуп, если надеется отыскать ту сеньору, — проговорил старший монах. "Не говорите этого, брат Бернандо. Он ее найдет, если она еще жива. Для дона Агуада и его слуги не существует никаких препятствий". Оба монаха с удивлением взглянули на мнимого герцога. санта мадре будет для него закрыт", сказал старый монах. Эндема едва не проболтал со своим друзьям, что знает, куда отвезли Долорес, мнимую инфанту барселонскую. санта мадре был большой монастырь мадридской инквизиции. Эндема знал это. И там сеньора не будет в безопасности. Вы не знаете дона Агуада, бывшего предводителя карлистов? Пока он жив, мы должны всего опасаться, честный брат. В таком случае он умрет, — сказал Антонио, молодой монах с мрачным взглядом. Санта Мадра не позволит издеваться над собой. Там сокрушится его сила. Вы надеетесь и желаете этого, честный брат? Вам известна тайна, окружающая эту сеньору? — спросил Бернандо. Да. Итак, инфанта не выйдет более из стен санта мадре пока не превратится в труп, продолжал горячо Бернандо. Ваши слова достойны вас, честные братья, но клянусь вам пресвятой Девой, этот смелый обожатель сеньора освободит ее, если ему удастся достигнуть Мадрида. Монахи обменялись взглядами. В таком случае он не поедет дальше Пампилуны, сказал Антонио. Таково же и мое решение, и я только хотел спросить вас, желаете ли вы помочь мне исполнить его, честные братья? Это ваша обязанность. Вам не нужно напоминать нам об этом, возразил Фернандо. Простите мою горячность, Дон Агуада должен умереть прежде, чем достигнет цели. Нельзя терять времени. Вы говорите, что с ним слуга, который так же опасен, как и его господин? уверил эндема и выпил за здоровье монахов они оба прибудут сюда в эту ночь без сомнений. — вы можете убедиться в этом да если это вам кажется необходимым однако при этом я должен быть крайне осторожным потому что как господин так и слуга знают меня Еще одно слово честные братья Скажите мне, правду ли я слышал от одного старика по дороге, что в гостинице Гранада было несколько необъяснимых случаев? Вы медлите говорите откровенно, что знаете. Говорят, что несколько путешественников, вступив в этот дом, не вышли из него. А если это правда, сказал брат Антонио. — в таком случае дона агуада и его слугу постигнет подобная же участь проговорил эндемо медленно и с резким ударением в эту минуту в комнату вбежал хозяин что случилось вскричал эндемо вскочив оба монаха также встали выпив свои стаканы два всадника подъезжают они так мчатся что пыль и песок поднимаются столбом они уже близко На улице так темно, что я не мог раньше их заметить. Проклятье. Вы думаете, что мы не успеем выйти отсюда, не будучи замечены всадниками? Нет. Однако хозяин медлил вопросительно глядя на обоих монахов. Бернандо поспешил схватить руку Эндема. "Вы должны с нами возвратиться в монастырь по другой дороге", сказал он. и потащил с собой мнимого герцога к нише, где находилась низкая дверь. Антонио спешил за ними. Хозяин проводил их до ниши. Когда Бернандо, знавший по-видимому расположение дома, отпер дверь, на улице послышался громкий топот лошадей, подъехали всадники. «Э "Эй!" крикнул громкий голос. "Где же конюх?" "Это он. Это Олимпио Агуада." прошептал мнимый герцог, следуя за Бернандо. Антонио вошел за ними в высокий выбеленный коридор со сводами, слабо освещенной маленькой лампой. Хозяин запер за ними дверь и поспешил встретить новых гостей. Куда вы меня ведете, честные братья? Не остаться ли нам здесь в доме, пока не заснут господина слуга? Нет. Мы идем в монастырь по такой дороге, где нас никто не увидит. Разве гостиница Гранада принадлежит монастырю, спросил Эндема. — Прежде с тех пор здесь существует ход, соединяющий эти два дома, выстроенные в одно время, тихо сказал Бернандо. Теперь мнимый герцог увидел, что все рассказы старика на дороге оказались верными. Старик говорил ему, что гостиница соединяется с монастырем. Старый монах, шедший впереди, повернул за угол выбеленного коридора. несколько ступенек вели в подвал. Внизу темно, прошептал Бернанда. Будьте осторожны, держитесь все время рукой за стену. Я иду за вами, тихо сказал Антонио. — С вами ничего не может случиться. Спустившись по лестнице, они вошли в темный коридор, вероятно, высокий и со сводами, потому что шаги эндема громко раздавались. Монахи же шли тихо, они носили сандалии. Через некоторое время Бернанда остановился, вынул ключи из кармана и отворил дверь. Они вошли в новый боковой коридор. Монах запер за собой дверь. Пройдя несколько шагов Бернанда, как показалось, Отодвинул с дороги какой-то большой деревянный предмет. Антонио схватил Эндема за руку и потащил его вдоль стены мимо предмета, который Бернард опять поставил на место. Без сомнения, это была доска, скрывавшая продолжение коридора. "Осторожно", прошептал Антонио. "Здесь десять крутых ступенек". Кто не знал о них, тот подвергался опасности упасть. Эндема должен был крепко держаться, чтобы не споткнуться на узких каменных ступеньках. Внизу находился старинный со сводами коридор, который вел к монастырю. Монахи и Эндема вошли в него и через несколько минут достигли монастырского сада с большим древним водоемом. Сад был пуст. В тенистых аллеях господствовала тишина. В глубине возвышалась высокая бурокрасная стена, отделявший монастырь и сад от мира монахи и эндема поспешили в крытой галерее тянувшейся вдоль монастыря и вскоре исчезли в главном входе между тем хозяин гранады приветствовал дона Олимпио и его слугу Валентина он окинул взглядом своих гостей и был поражен необыкновенной геркулесовской фигурой Олимпио которая очевидно внушала уважение Валентино держал лошадей. Хозяин указал ему находящиеся за домом конюшни, куда слуга сам хотел отвезти животных, между тем как Олимпио вошел в дом в сопровождении хозяина. Черт возьми, как у вас пусто и тихо, сказал генерал Агуада с удивлением. Плохие времена, благородный Дон, возразил хозяин, не переставая рассматривать Олимпио. Очень плохие времена. Часто проходит несколько дней, и я не вижу у себя ни одного гостя. Прежде было лучше. Францисканский монастырь находится возле самой вашей гостиницы, спросил Олимпио, входя в комнату, которую только что оставили Эндема и два монаха. Да, благородный Дон. Монастырь Санта-Пьедра, отвечал хозяин, запирая дверь. Дайте мне бутылку вина и немного пухера. То же самое подайте и моему слуге. Бывают у вас монахи? Нет, благородный Дон. У честных отцов свои винные погреба и кухни, отвечал хозяин, подавая требуемые. — Я знаю, у них отличные винные погреба и кухни. Но что это значит? спросил Олимпио, нагнувшись и поднимая с полу маленький предмет. Вы говорите, что монахи не бывают у вас? Разве вы не слышите, что я природный испанец? И разве думаете, что я не знаю креста, который носит каждый честный брат? Смущенный хозяин смотрел на предмет, который Олимпио держал в руках. Один из монахов поспешно встав из-за стола, на котором стояли бутылки и стаканы, потерял свой крест. Я почти не солгал вам, благородный Дон. Недавно здесь были два монаха, которые привезли послушницу в Санта-Пиедра. Так. И они здесь подкреплялись, проговорил Олимпио, садясь к большому неуклюжему деревянному столу и наливая себе стакан вина. Вы знаете монахов? По большей части причиной того соседства. Может быть, вы знаете, что некоторое время тому назад два францисканца привезли сюда одну сеньору? — Нет, благородный Дон. Об этом я ничего не знаю. Есть в Санто-Педро аббат настоятель, преподобный отец Франциско, благородный Дон. Олимпио принялся за вино и принесенное кушания. Вошел Валентино. Его лицо выражало неудовольствие и недоверие. "Садись и ешь", сказал Олимпио, взглянув на своего послушного верного слугу. Потом он обратился к услужливому хозяину, который, казалось, был один во всем доме, потому что кроме него никого не было видно. Настоятель Франциско, доступный человек, он суровый, благородный и благочестивый человек отвечал бледнолицый и угрюмый хозяин у вас есть к нему дело к нему или собственно к двум его монахам в таком случае вам придется здесь ночевать благородный дон так как после заката солнца никто не смеет войти или выйти из монастыря хм это мне не нравится Впрочем, я устал после долгого путешествия и ты также Валентино Позвольте донагуадо что касается меня то я готов в эту же ночь ехать дальше отвечал слуга Я должен переговорить с настоятелем и потому мы ночуем у вас Есть у вас годная для меня кровать У вас прекрасная фигура благородный дон наверху есть для вас комната с постелью Дон Агуада желал узнать о Валентина хотел сказать о плуте, но замялся и бросил взгляд на своего господина. Ты прав. Я хотел вас спросить, не заезжал ли к вам сегодня незнакомец в пальто и в испанской шляпе с черной взъерошенной бородой. Мы издали видели его на дороге. У меня нет больше гостей, кроме вас, благородный Дон, и вашего слуги. отвечал хозяин это был он ручаюсь в том своей головой говорил валентина опустошая свой стакан потом он встал чтобы получить приказание от своего господина есть ли возле предложенной мне комнаты другая где мог бы спать мой слуга спросил олимпио также вставая нет благородный дон мне кажется вашему слуге было бы лучше остаться при лошадях Там есть комната с кроватью. Валентино хотел что-то возразить. Я согласен, предупредил его Олимпио. Проводите меня наверх. Далекий путь верхом утомил меня. Доброй ночи, Валентино. К 5 часу утра оседлай лошадей. Потом разбуди меня. Хозяин взял свечу и пошел провожать Дона наверх. Валентина же остался в гостинице. "Будь я проклят", прошептал он, оставшись один. "Здесь не совсем ладно. Это какая-то трущоба. Ни за что не усну всю ночь". Я узнал мнимого герцога дон Олимпио доверчив, хотя уже подвергался многим опасностям. Зато Валентина будет остерегаться, чтобы здесь чего-нибудь не произошло. Ни одной души нет во всем доме и в конюшнях, везде неестественная тишина. К тому же у хозяина лицо мошенника. Все это должно иметь некоторую связь с отдельными комнатами наверху. Мне было бы приятнее остаться около Дона Олимпио, он крепко спит, а здесь было бы полезно, чтобы по крайней мере один из нас не спал. Я стану караулить внизу и при малейшем шуме буду на ногах. Где-то теперь бедная милая сеньора? Валентин вышел из дома и стал прислушиваться. Кругом стояла ночная тишина, как в лесу, так и в монастыре все было тихо. Бледный лунный свет падал на маленькие окна келий и придавал стенам и древнему зданию, а также гостинице романтический чудесный вид. Слуга Олимпио подошел к конюшне, где горел фонарь. Он осмотрел лошадей, и потушив фонарь, отправился в примыкавшую комнату.